Ну что, с опросиков, как обычно, мы начнём сегодня. Вопросы, если, пожалуйста, какие созрели за ночь. Вопросы. Все, все дотащили. Время хватит. Важные, пожалуйста, задайте. Для разминки. Нет, они могут быть на какое-то время отшельниками и то. Они должны уйти на природу. А природа так населена, так населена, и поэтому всё им придётся общаться с другими живыми существами. Им нужно было чем-то жертвовать. Чем-то жертвовать. Разве они мы говорили просто о жертвовании ради других живых существ? Им мы говорили три вида живых существ: есть. животные, люди, Бог. И поэтому вот это вот отречение должно идти на трёх уровнях. Потому тоже, если человек полностью уходит от других людей, полностью уходит. Давай это такое, да, хотя мало таких мест. Даже в Гималаях, если вы пойдёте в Гималаи, то везде вы встретите людей. Как только вы где-нибудь сядете спокойно, тут же появится человек, чтобы у него спросить. Я был в разных местах, в разных горах, то есть где бы вы ни спрятались, вас найдут, людей очень много. Очень много, и они специально создано для нас как учителям. Поэтому лучше не покидать общество людей. Но даже если человек оставляет на какое-то время, так сказать, широкое общество, он всё равно будет вынужден с кем-то общаться. Так как свои идеи нужно с кем-то делились, как счастье. Ну, если мы что-то приобрели, нужно с кем-то поделиться этим. Ну это уже с кем-то поделиться до живот ко одному пить скучно. Должно быть трое. Если человек один пьёт водку, это всё, его даже друзья алкоголики начинают презирать. Совсем спился, один пьёт сам с собой, да? То есть кто-то нужен. <свят> кто-то должен быть. Поэтому когда мы что-то действительно приобретаем, мы должны этим делиться, в сарае мы не сможем этому барадоваться, невозможно. Как женщина, она что-то покупает, и самое главное не что она купила, и никак она задумал пример, его самое главное, как она в первый раз вышла в этом И как все посмотрели, самое главное, ну это с кем нужно поделиться. Так же мужчина, он не просто машину купил, он должен проехать на этой машине. Та же какая-то философская идея. Мы не просто получили какую-то философскую реализацию, мы должны ею с кем-то поделиться. А иначе мы не сможем жить. Так то, как вам приходит первая нормальная философская реализация, вы тут же её собираете и все свои сумки и бежите с гор обратно вниз. Потому что всё, сидеть уже невозможно. Были у вас такие идеи? То есть просто приходит хорошая идея, нужно её кому-то рассказывать. Факт Так, сидеть невозможно. Невозможно, если действительно хорошая идея. Если дурная мысль, да, её можно долго обсосать. Лучше, чтобы никто не видел. Дурные мысли придумали: шторы, замки, глазки, знаете, очки тёмные, как сказать, светоотражающие. То есть они придумали это для да, притемнения. Если мысли дурные, нужно всё притемнить, как в ресторан, да, ну люди приходят, дурные вещи делают, пьют, знакомятся, очень дурные вещи. Нужно всё притемнить. притемней. Да, чтобы было темно, ничего не было видно. Но если вещь действительно интересная, нужна как можно больше света. Просветление называется. И если он что-то увидел, нужно это всем показать. Смотрите, вот он уберится, как интересно. Смотрите. Поэтому если человек действительно что-то увидел, то он бежит к людям и им это рассказывает. Это признак того, что он действительно что-то увидел фазит. Он уже не может дома сидеть, он с ума сойдёт. Он не сможет. Он как минимум будет писать что-то, как как минимум. будут писать и присылать это всё, но всё равно он пойдёт к людям, с кем до нужно об этом поговорить. Это принцип развития. Принцип развития общения. Общение, общение. Общение, общение даёт развитие. Одиночество даёт деградацию, правильно? На какое-то время может быть, может что-то для обдумывания. Но даже не одиночество, а это подготовка к общению. Подготовка к общению. Так интересно. Поэтому путь идёт через общение, через развитие общения, через углубление общения. через улучшение общения. Это мы как раз вот мы вчера обсудили. Яwidetilde номер. Всё просики пожалуйста. Ну, вот, например, в семье уже такое устоявшееся общение, да? И вроде здесь сидишь и думаешь, да всё понятно, всё, совсем согласен. А домой приходишь и как быть ловум? Это же трудно вот в старой обстановке быть новым и другим. новому. Что такое? Ну, первое общение не устоялось, а застоялось это раз? За устоялось и застоялось это немножко разное определение. Факт. Поэтому действительно нужно быть новым. Общение должно меняться в вопрос как? Оно должно меняться в позитивную сторону. Да, какие? Силы да для этого, этого мы должны вести себя лучше, а не требовать лучшего поведения понятно. от другого человека. Ну так вот, где взять эти силы? Всё равно, вот когда здесь сидишь, ты Ага. Ага. Да, всё понятно. А, -а, -а. а там всё снова давит, как бы да. снова. Да, и как бы, ну, просто не совсем не меняешься. Да, это ваша проверка. Это ваша проверка. Насколько вы сможете оставаться внешне той же, а внутри изменять. Внешне вы не должны меняться. Сила? Да. Сила в общении. Вы должны насытиться общением. Пока общения мало, силы мало. Общение берётся вот это это как зарядка. Вы берёте аккумулятор и заряжаете их. И чем дольше вы их заряжаете, тем больше они заряжаются. Ну Если мы их не дозарядили чуть-чуть, сил не хватает, не на долгих хватает, знаете? Поэтому нужно достаточно долго заряжать наши аккумуляторы. Достаточно долго. У нас хватает сил на все наши глупости, хватает. Чтобы совершать глупости сил очень много. Очень много сил. Да, это это очень привычно, тело легко может спать сколько угодно. То есть всё. Тело стоит чуть-чуть посидеть с закрытыми глазами, оно тут же сразуское может спать сколько угодно часов. достаточно долго, но готово лежать сколько угодно долго. Достаточно много глупых вещей тело готово делать абсолютно без проблем. Но когда речь заходит об изменениях, начинается проблема, потому что изменение это путь вверх. Вверх всегда трудный, вверх развитие, вверх. Вниз всегда легко. Досели абсолютно без проблем, на саночки покатились в детской комнате, как вырисовано, покатились поwidetilde достаточно проблематичной. Проблематичной, проблематичной. То есть нужно идти вперёд, преодолевать себя. Ну, будет достаточно интересно на этом пути, некоторые трудности нужно будет преодолеть. Мы добрались вроде до одной вершины, оказалось, это только перевал. Настоящая вершина дальше. И так несколько раз кризисы, кризисы, кризисы, кризис это будет происходить, это сравнивается с извлечением. Мы можем, так сказать, остановить Лечение из-за того, что приходят какие-то трудности, но мы можем продолжать. И поэтому весь вопрос только в нашей решимости. Готовы ли мы продолжать или нет? Поэтому а проблема не в том, что вы попадаете в ту же самую ситуацию. А проблема может быть только в том, что вы не захотите продолжать своё развитие, вот и всё. А ситуация должна быть той же. Она не будет меняться. Как захочется, так и там дойти. Нет. нет. Нет. Нет. Не убежать не получится. Вы можете убежать от каких-то внешних факторов. Но психология такова, что всё своё настроение вы сложите в свой чемодан и заберёте с собой. Видели, люди берут с собой чемоданы? Это их настроение. И они приезжают в какое-то новое место и распространяют своё настроение вокруг себя. Распространяют. От мысли не убежишь, от сознания не убежишь. Ну да, конечно же, отдых нужен, очень хорошо менять обстановку. Ничего так не радует, как смена обстановки. Это радует, конечно, но это не решит проблему в корне. Это может дать некоторый психологический заряд. Факт. Если вы отдохнёте, вы получите некоторый психологический заряд, но это не решит проблему как таковую. Потому что всё останется с нами. Мы не можем уехать от нашей проблемы. Мы не можем от неё, ведь невозможно. Это называется на другом берегу тровоз или не. Я лично проверял на Утайе. Я увидел, действительно, зеленее. На том берегу реки я пошёл проверю, нет такая же. Взял сравнил, точно. Решил проверить всё-таки один раз, действительно зеленее или нет. Нет. Не зеленее. Абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. Но отдых нужен факт. Поэтому отдыхайте, но помните, что отдых нужен, чтобы набраться сил и продолжать продолжать. И это второй вопрос. подумать ещё. Ага. Это да, я свой план, пожалуйста, у меня был стресс пару лет назад. Я думал, я не смогу, но я просто слушала сама. То есть я туда с, э, как бы до своих проблем в течение трёх недель я пыталась и как-то решила, думала, что вот, но я не было, я не могла на это ничего, даже в То есть от себя -то не собиралась. Это факт, будет. да. Вот это вот подогнаться да? себе, изменить. Да? Для этого мы ходим на занятия, и вот, а вот спокойно я туда лезту, потому на качество таких действительно за 3 дня решить наши проблемы. <соценно> как <соценно> получится-то. За 3 дня можно решить проблемы, которые возникли 3 дня назад. Ну, Помятьё нам говорили этот закон. Проблемы разрешаются столько, сколько мы её создавали. Но мы находимся в иллюзии. Мы думаем, что мы портили отношения 20 лет в семейной жизни. А теперь мы получим какой-то фокус, и пшик, и все будут опять сохорошо к нам относиться, опять всё будет вот ещё эта иллюзия. Это иллюзия. Если мы что-то долго портели, оно не может сразу вот это исправиться. Это иллюзия. Портели-то вместе? Ну, вместе, да. Так вот, представьте, ещё нужно восстанавливать с одной только стороны, и думаем, что какое-то чудо произойдёт. Ожидание чуда очень сильно разочаровывает. Не ожидайте чуда. Не ожидайте чуда, ожидайте работы. Всегда нужно ожидать работы. Как только мы ожидаем чуда, как только мы ожидаем чуда, нас ждёт разочарование впереди. Нас ждёт работа, если мы научимся правильно работать. И чудо не будет факт. Чуда не будет. Может быть, будут происходить маленькие личные чудеса. Ну, может быть, будут факты. Но на основе хорошей работы. На основе хорошей работы могут происходить маленькие личные чудеса. Это происходит иногда. Это иногда происходит. Иногда такие чудеса случаются. происходит. Факт. Мы это до места редко. Поэтому работать необходимо. Это наш принцип развития. Если мы над чем-то работаем, что-то меняется. Если мы ждём чуда, ничего не происходит. А что имеется под работой? Работу? Да. Мы должны улучшать наши отношения с животными, с людьми, с Богом. Для этого нужно работать. Улуччатся. Они должны улучшаться. Вы должны видеть, что они улучшаются. Как только мы стоим, мы тут же уходим назад. То есть стоять на месте невозможно. Нету статичности. Это сравнивается с положением в лодке. Как только вы перестаёте грести, вас тут же течение уносит. Поэтому как только мы перестаём улучшать отношения, они тут же ухудшаются. Просто попробуйте человеку год не звонить, и отношения с ним ухудшатся. Вы не делали ничего такого, кажется, да? просто не звонили год, и всё равно уже будет обижен. Он уже скажет: "Что звонишь? Что надо?" "Что тебе надо? Что ты звонишь, да?" Просто мы что-то не сделали, просто не улучшили отношения. Просто не улучшили, и они ухудшаются. Поэтому нужно много сил прикладывать, чтобы они хотя бы сохранялись. А чтобы улучшались, нужно серьёзно над этим работать, да? Поэтому есть над чем работать. У нас очень большой круг отношений. Достаточно большой. Много, много, много нужно. Ну да, без себя-то как. Был один человек, однажды он решил изменить весь мир. Решил, что я знаю теперь много, и он решил изменить весь мир. Попробовал, ничего не меняется. Пошёл к мудрецу, мудрец сказал: "Может, ты попробуешь хотя бы сную сторону изменить?" Он попробовал свою сторону изменить, ничего не получилось. Пошёл опять к мудрецу. Мудрец сказал: "Может, хотя бы над своим городом поработаешь?" И в городе ничего не изменилось. Тогда мудрец сказал: "Может, над своей семьёй поработаешь?" Симир попробовал, что ты изменил до пят, ничего не менялось. Не изменилось, да мудрец сказал: "Ну хотя бы над собой попробуй что-то сделать". Он попробовал, получилось. Это заметила его семья. В семье начали происходить изменения. Такая стала хорошая семья, что в городе это заметили, он стал на уровне города уже рассказывать свою философию. Его заметили в стране, он стал известным на всю страну. В стране стал рассказывать людям, как это правильно делать, и под конец он стал путешествовать по всему миру, мир стал меняться. Очень известный крик. известным. Поэтому к истинности нужно, значит, себя мы начинаем с максимума всегда. Называется ложный трациентилизм. Когда человек очень много говорит о Боге, а на уровне простых отношений у него большая проблема. Ложный трациентилизм, понимаешь? Когда говорит о слишком высоко, а на уровне простого хочет проблем. большая проблема. Он говорит, то в высших формах любви, а на простых уровнях, простых, семейных взаимоотношениях, с детьми, сослуживцам большая проблема. Называется ложный троцентализм. Ложный. Он это очень часто встречается. Скажем так, это постоянно встречается. Это повсеместно встречается. Ну и поэтому необходимо стать реалистом. Должен быть некоторый реализм, баланс, баланс. Мы должны налаживать свои отношения также. и на самом ближнем уровне. Это должно расширяться. А во всех духовных традициях есть такое понятие, я встречаю в разных духовных традициях, в той или иной форме, высота любви к Богу проявляется в реальных жизненных ситуациях, в реальных жизненных трудностях. Это повторяется во всех духовных традициях. Высота твоих чувств, высота твоей философии, должна проявляться в реальных жизненных ситуациях. В реальных жизненных сложных ситуациях. Понимаете? Она должна проверяться здесь это критерий. Как мы себя ведём в реальных жизненных ситуациях. Как знаете этот анекдот, дети смотрят, как священник набивает гвоздь в стену, чтобы повесить икону. И он поворачивается, говорит: "Ну что, ждёте, когда я икону повешу?" Он говорит: "Нет, мы ждём, пока ты себе по попойдёшь, нам интересно, что ты скажешь". Угу. То есть как человек себя ведёт в реальной ситуации, поэтому культура это интересное определение культуры. Культура это когда человек в одиночестве ведёт себя так же, как и на людях, а на людях так же, как в одиночестве. Это очень интересное определение культуры. Видите? Когда нет двойственности, когда мы в одиночестве и на людях одинаковы. Когда мы в одиночестве, на людях одинаковы, видите? Это значит, что есть целостность. есть целостность, есть целостное мышление, целостное сознание, целостная философия. Значит, мы достаточно гармонично развиты. Когда мы меняемся, так проверяется культура. Когда человек остаётся один, всё, на людях он напрягается, очень напряжён, поэтому болеет. Если мы ведём себя неестественно, мы напряжены, в этом болеем, очень напряжены, болеем, напряжены. Потому что а ведём себя не по нашей философии, не по нашей идее, приходим домой, Закрываем всё, расслабляемся. Всем никого нет. Очень весело. Это отсыстка культуры. Деградация. Деградация. Поэтому мы должны не снизить своё поведение до уровня, сказать, своего одиночества, а наоборот повысить своё одиночество до уровня общественного поведения. Понятно? Повысить своё одиночество до уровня общественного поведения. Иначе все отношения будут разрушаться. Отношения в семье будут разрушаться. Если женщина о себя очень культурно ведёт со всеми другими людьми и очень резко себя ведёт в своей семье, отношения будут разрушаться. Вот. Если мужчина себя ведёт очень правильно на улице и очень глупо дома, отношения будут разрушаться. Он должен себя одинаково вести. Не одинаково глупо и там, и здесь. А одинаково хорошо и там, и здесь. Это культура. То есть культура это стабильность. культура это некоторая гармония. И она проверяется одиночеством. Вот речь Красвал, будь одиночество. Проверяется. Так интересно. Ещё вопросы какие-то, пожалуйста. Можно? Угу. Вот были в 50-х, в душе, э, то есть русского культурного так вот вообще не было или как? Почему были? На разных этапах были свои приверстия в зависимости от того, какая духовная традиция, что или на уме придерживаться. Ну сейчас как уходит. Ну сейчас уходит как. Уходят, но люди духовные приветствуют всё это коричне. Приветствуют друг друга. Из общего уходят товарищ, ещё что-то, то есть такие какие-то приветствия остались на уровне дружелюбия, но на уровне души не осталось. Почти все выветрились. Это очень вредный признак. Когда приветствия на уровне души выветриваются, это очень вредный признак. Потому что это может быть такое, это признак глубины культуры. В культуре должна быть духовность, это признак ее глубины. Понимаете? Если приветственные уровни души уходят или все нервничают по поводу этого, значит, культура деградирует. Если вы приедете на Восток, то вы увидите, что все друг друга приветствуют духовными приветствиями, кто как. Кто как? Но все приветствуют друг друга на духовном уровне, каждый по-своему. Очень интересно. Даже удивляешься, как они все по-разному рисо. Ты никто не волнуется по этому поводу. Все живут на одной улице. Представители разных духовных традиций и друг друга приветствуют никакой проблемы нет. Абсолютно никто не волнуется по этому поводу. У нас попробую кого-то духовно поприветствовать, столько будет сразу проблем. Угу. Поэтому, к сожалению, это один из признаков того, что нужно что-то менять. Что-то нужно менять, долго ждать нельзя, так как культура это основа защиты общества. Если культура уходит из общества, мы становимся незащищёнными. В первую очередь становятся незащищёнными женщины, потом дети, потом старики, потом учителя. Защита пропадает, видите? Защита реально пропадает. Дети страдают, женщины страдают, ну, да? старики страдают, а старики начинают страдать. Факт это есть. Есть это признак того, что культура уходит. Культура это когда эти свод что защищаются. Когда дети защищаются, женщины защищаются, старики защищаются. Угу. Если этого нет, то ему нужно видеть признаки того, что культура упадёт. Факт. Угу, ещё вопросы к ним? Разобрались. Нет вопросов. Хорошо, я обещал рассказать, да? О Об бурных общественных отношениях. Нам очень интересно, в каком обществе мы находимся. И определить вид общества можно по атмосфере, которая царит в определённом обществе. И атмосфера делится на несколько уровней. Если мы разделим это, так сказать, по простым русским словам, то мы разделим это на атмосферу ада, атмосферу земли, атмосферу рая, атмосферу духовного мира. Просто без терминов. Разделим на четыре категории. И давайте их разберём. Например, атмосфера ада. Атмосфера ада пронизанно страданиями. Эти описания даются в ведах. Мы можем это увидеть, когда человек постоянно страдает. Например, когда человек даже должен испытывать позитивные эмоции, вы видите на его лице страдания. Я иногда вижу, как люди где-то танцуют, знаете, такие вот дискотеки, танцы, и у них страшные лица, они страдают, видно. Видно, то есть, лица страдающие, видели это? Очень интересно смотрится. Вроде бы танцы, Вроде бы песня, вроде бы люди танцуют, лица страдающие. А мама, мама. То есть страшное выражение лица. Просто пронаблюдайте, не соответствует, не соответствует этой, этой ситуации. Это ситуация, поэтому нужно, как я уже говорил, чтобы было темно обязательно, чтобы никто не видел, что все страдают. Вроде музыка играет, вроде бы танцы, а все страдают. Нужно выключить свет, чтобы никто не видел, что все страдают на самом деле. Ибо вы попробуйте включить всё. Сразу нужно расходиться, потому что видно, что мы просто все страдаем. Мы не можем даже улыбаться. Нужно просто разойтись, да? Ну попробуйте свет включить, сразу все отключиться сразу всё. Все расходятся и всё скучно. Невозможно, так интересно, так интересно действует эмоции. То есть эмоции не соответствуют истинной идее деятельности, поэтому в такой атмосфере все недовольны. Все недовольны, что находятся в этом месте и стараются как можно быстрее выбросить из этой атмосферы. Вот так характеризуется место, где мы находимся. А хотим ли мы быстрее вырваться из этой атмосферы? Если мы ждём, когда это всё быстрее закончится, помните, мы об этом говорили. Когда мы ждём, когда это всё быстрее закончится, значит это признак низкой атмосферы. Мы пытаемся вырваться из неё, убежать. И следующее качество, которое проявляется в таком обществе это гнев. Гнев это адское качество характера, очень тяжёлое качество характера. Человек также страшно написывается как самосмерть в гневе. И фактор может тоже убить. Он разрушает, как смерть разрушает всё, так же человек в гневе тоже разрушает всё. Всё тоже разрушает. Поэтому это признак очень тяжёлой атмосферы. Безудержный гнев очень разрушителен. А, например, с жёстким гневом на востоке очень интересно борются. Знаете, как? Ну, гнев, чакра гнева находится на стопах, в ногах. Поэтому когда человек гневается, он топает. А, -а, -а да. Надо и его всё топает ногами. Поэтому мужья всегда своих жён и дочерей отдают на танцы. И они топают целый день. И все довольные. И женщины довольны, потому что танцы нравятся всем женщинам, это да? факт. Потанцевать всегда красиво. И они топают целый день, и потом очень добрые, довольные, счастливые, все довольны. Все довольны. Так интересно. Поэтому индийский танец это йога для женщин. Они потопали все, довольно, нетермизировали свои эмоции, поэтому женщинам нужно приседать тоже всего час в день. Если вы час в день будете плясать, вы будете абсолютно здоровы. Это метод профилактики женских заболеваний. А так как все негативные эмоции выйдут, у женщин они выходят через ноги. Нужно топать. Если вы не будете топать на танцах, вы будете топать на своего мужа, на своих детей. И так на на свою удачу в конце концов. Ну когда человек топает ногами, и он не танцует, он отпугивает свою удачу, он топает на свою удачу. <свят> Она убегает. Поэтому мы должны топать в такт. Короче, интересно. Гнев это коренная эмоция низкого сознания, и вторичным проявлением гнева является неприязнь, неприязнь это отвращение, осуждение, какие-то ссоры. Поэтому гнев является причиной всех войн. Причина всех войн это люди гневаются, начинается война, постепенно начинается война. И обычно гнев характеризуется следующим качеством, такой атмосфера это брань. Брань это языкадских понят. Языкадских понят. Если вокруг нас все бранятся, это уже ад фактически. Это уже ад. Помните, однажды в застойные времена пробурили скважину в Сибири. Пробурили, хотели нефть найти, делегация туда вылетела, птица стала материться на всех этих нефтяников. Что делаете, куда лезете? Вызвали там что-то не министра нефтяной промышленности. Ну что делать? Она и министр тоже от материла. Забетонировали скважину. Кто-то помнит, наверное. Было было очень была... было да, было очень интересно история. Нет, это не какой-нибудь анекдот. Это не какой-нибудь анекдот, это это настоящая история, и было настолько много свидетелей, что пришлось это сводить как бы так вот. Логическим звуком начала. Да. Да. А язык он из дерева. Ну, да, глубоко борили. Просто наверняка вы знаете, что есть точки на соприкосновения, которые поэтому нужно быть аккуратным в некоторых случаях. А? Есть уровни, где можно попасть в эти места. То есть, есть точки соприкосновения. То есть с прикосается практически есть точки, да. Да, хорошо, но тут доступ. Да, есть такие точки, поэтому иногда люди попадают в эти места. Это достаточно часто происходит. Мы не будем об этом много говорить. Этим, так сказать, завалены современные полки магазинов. Просто сам факт. Сам факт. Вы сами можете всё это почитать сколько угодно. Сам принцип. Да. Поэтому, например, в свапначиттамане до трактата Снах описывается, что если человек уснётся, что его кто-то осыпает бранью, то это признак того, что скоро он лишится здоровья и богатства. То есть это, это очень плохой признак. Если человек слышит брань, то очень плохой признак, значит, всё в его жизни идёт в худшую сторону, в худшую сторону. Поэтому грязная речь является формой проклятия. Мы, мы должны знать, грязная речь это та речь, которая несёт болезнь, страдание и несчастье друг друга. Так интересно. Для тех, кто произносит, кто слышит её тоже достаточно опасное явление, но, к сожалению, распространённое. Это приводит к вражде. Это приводит к вражде, сознание человека опускается, как мы уже говорили, он начинает враждовать, враждовать отношения его портятся. И мы должны также знать, что а информация, которая приводит к разрушению отношений, Это также информация низшего порядка. Несбалансированная информация. Информация должна улучшать отношения. Улучшать отношения, как мы говорили. Если какая-то информация ухудшает отношения, это это информация вот вот с этого низшего уровня, низшего уровня в взаимоотношениях мы называли ASCII, да? Низший уровень информации. Поэтому разное знание приходит людям. Нужно видеть, какое в действительности способствует улучшению наших отношений. Также в такой атмосфере происходит очень тяжёлое общение. Это тяжёлое общение проявляется от интересного пониманию успешности. Понимание успешности постоянно меняется. И сейчас мы можем увидеть, что под успешностью подразумевается то, что человек способен занять очень удобное место. И получать так можно больше выгоды с этого места. Когда человек способен занять как можно более удобное место, как можно меньше всего делать, и как можно больше получить с этого выгоду, то это считается успех. То есть фактически сейчас за успех принимается воровство. Если человек может так воровать, чтобы его не ловили, это считается успешный человек. Да? Вот так украл, что его не поймали. Это считается успешный человек, или утоил так, что его не поймали. Сейчас это успех. Да? Так интересно, поэтому разумный человек по успешности понимает нечто другое. Разумный человек по успешности понимает развитие своих качеств. Если он действительно способен отказываться от глупости это успех. Вот это успех. А отказ от каждой глупости это успех. Если мы получаем силу, чтобы отказываться от глупости это успех. Улучшение отношений это успех как признак того, что мы меняемся. То есть когда происходит внутреннее изменение, вот это успех, внутренняя успешность. Когда происходит внешнее изменение, это внешняя успешность. Но психологи это называют вертикальная карьера и горизонтальная карьера. Вертикальная карьера когда мы действуем ради звания, ради погоны. И человек идёт по вертикальной карьере. Но в чём проблема? Развитие идёт, так сказать, треугольником. Чем выше пост, тем его меньше, да? Чем выше пост, тем их меньше. Поэтому начинается давка. Начинается давка. Играли в детстве в такую игру, Царгоры называется. Играли? Да, на заливается гора ведом, и нужно на самый верх забраться, а все остальные что делают? Стаскивают. Поэтому даже если вы на забрались на самый верх, долго удержаться невозможно. Долго удержаться невозможно. Поэтому есть интересный закон кармы. Например, один закон о карме гласит, как только человек высовывается, первым его замечают проблемы. Вот. А как только мы становимся за заметными, первым нас, нас замечают проблемы. Мы же стали заметными, нас кто должен заметить, кто вокруг нас в этом мире находится? Проблемы. Они нас замечают, говорят: "Вот он". Как здорово. Человек получает большие деньги, сразу покупает все пластиковые окна, кондиционер, ещё что-то, то есть дверь самую супердверь, машину, и все воры этого района смотрят, думают: "Вот что-то идёт как интересно". появился новый человек в нашем районе. А мы думали, чем нам заняться в субботу вечером. Теперь у нас есть план, чем заняться. Нас замечают проблемы. Отец однажды меня позвал, говорит: "Сын, я хочу тебе сказать одну вещь важную". Он уже был достаточно взрослый, отец. Он говорит: "Тебе я скажу одну вещь такую очень серьёзную". Он говорит: "Я понял в жизни главное живи спокойно, не высовывайся". живёт спокойно, не высусовывается. Он увидел этот закон Карпа, он есть факт. Когда мы становимся видны, нас замечают проблемы. Факт. Но человек хочет выделиться, хочет выделиться. Он думает, что вертикальная карьера это жизнь. Как можно больше, выше, но долго удержаться невозможно, так как вся эта нижняя прослойка, она очень широкая, она пытается скинуть вас с этой горы. Поэтому приходится постоянно отбиваться, жизнь превращается в битву с теми, кто пытается скинуть с этого места. И чем вы вышед, тем с большим количеством нужно биться. С большим количеством. С большим количеством так интересно происходит. Поэтому в зависимости от того, какой стереотип успешности человек принимает, так он и развивается. Горизонтальная карьера ничто другое, когда мы увеличиваем свой профессионализм, когда мы увеличиваем свою стабильность, мы просто остаёмся на том же самом месте, но наш профессионализм, естественно, увеличивается. И кого тогда позовут? Кого тогда позовут, у кого должность высокая или тот действительно может разрешить эту проблему? А? Если вы заболели, то к кому вы пойдёте? К врачу, который занял пост того врача, или тот, у кого просто все вылечиваются? И может он простой совсем. Но у него все вылечиваются. И он просто лечит. К кому вы пойдёте? Факт. То есть как как только возникает реальная проблема, все в действительности обращаются к тому, кто что-то может. у кого есть профессионализм, они тот, кто занимает какое-то место, где нужно действительно решать какую-то проблему. Так интересно. Поэтому, когда человек развивается горизонтально, он всё равно становится востребованным. И получив эту востребованность, он удовлетворяется. Когда человек развивается вертикально, он получает зависть. А находясь в центре зависти, невозможно быть счастливым. Человек просто страдает постоянно, потому что он находится в центре зависти. Так интересно. Обычно такая атмосфера пронизана насилием и жестокостью. Животные убиваются. Процветает насилие, охота. Сейчас, знаете, вот эта вот имитация охоты появилась, такая игра. Да? Вы берёте особые пистолеты с краской и имитируете охоту друг на друга. Ну, в центре города прямо могут находиться. Да. Да, прямо в городе вы можете охотиться друг на друга. Имитировать это очень опасно. Очень опасно имитировать. Когда мы что-то имитируем, остался только один шаг, чтобы это совершить. Имитация. Понимаете, ничего так просто не проходит. Мы тренируемся что-то делать, и когда люди постоянно имитируют насилие, это очень опасно. Очень опасно, да. Но мы мы говорили даже просто про просматривание сцен насилия, да? Мы говорили об этом. интересный момент. Если мы даже просто смотрим сцену насилия, вспомните об этом, то значит, что мы ставим себя на место того, кто совершает насилие, а не на место того, против кого совершается насилие. В этом идея, к этому очень опасной игре. Очень опасные игры. А на Западе уже стали нам запрещать на компьютерные игры, где присутствует насилие, стали просто запрещать. Вот то, что сейчас у нас продаётся. Это уже фактически то, что запрещается на западе, что невозможно. Уровень насилия стал настолько высок, что нужно что-то менять, системы менять, менять, менять. какие-то запреты вводят, запреты не должны так дальше продолжаться, факт. И что происходит? Когда человек проявляет безразличие к страданиям других живых существ, он сам становится мишенью. Он сам становится мишенью, он сам превращается в мишень. Как только мы за кем-то охотимся, мы сами превращаемся в мишень. Поэтому неизвестно, кто за кем охотится. Кто за кем охотится, неизвестно. Это замечают некоторые охотники, когда вот эти идут на охоту. Неизвестно вообще, кто за кем охотится, кто останется жив. Поэтому вы заметили, охотники иногда не возвращаются с охоты. Иногда на гам неф вперёд возвращаются. Да? Вы замечали такое? Нет? Есть какой-нибудь охотники. Вот достаточно часто это происходит. Кто ещё? Я сам что? Да, то есть кто ещё на кого охотится? Да, кто ещё на кого охотится, так интересно. И жестокость это самый низший уровень развития нашего сердца. Мы должны оттолкнуться от этого и пойти вверх. И жестокость это самое тяжёлое состояние нашего сознания, самое жестокое. И признак, например, жестокости в обществе Это когда человек делает что-то, а вместо благодарности он получает за это критику. Вот это адское состояние сознания. Вот это адская работа, это адская ситуация, когда вы делаете что-то, а взамен вас не благодарят, а просто критикуют постоянно. Видите? Вот это вот жестокость, это жестокость сердца. Вы сделали что-то, и вы не можете постоянно поступать правильно, вы обязательно будете ошибаться. Ошибочно сейчас больше, чем 50%. То есть в половине случаев вы будете ошибаться. И в половине случаев все будет проявляться жестокость. Это очень больно. Это очень больно находиться в таком обществе. Вы замечали это? Очень больно. Вы делаете что-то, не получается, и всё. Если ваш ребёнок упал, вы что ему ещё пинка даёте вслед? Нет, нужно его поднять и успокоить, да, упал. Он только учится ходить, он совершает ошибки, падает вдруг упал. Ему больно, и ему ещё затрещину. Так так, так делают мати иногда, вы замечали? Так делает иногда. Вот он и так упал. Нет, и что за трещну ему? Ты что, упал? Видишь? Думаю, да что такое? Ну, упал. Ну, бывает. Даже взрослые люди падают, даже я иногда падаю. Иду, раз упал, что такое, господи. Ха -ха -ха -ха. Смешно. Прошёл дальше, стал. Интересно. Упал, что это я упал? Бывает такое. Под ноги надо лучше смотреть. А то вообще ребёнок, он вообще никуда не смотрит. Но ну, также и мы, мы начинаем действовать. Чтобы стать профессионалом, нужно достаточно много лет чем-то профессионаться. И то даже профессионал, это не значит, что он не ошибается, а то, что он может быстро исправлять свои ошибки вот это профессионал. Ну? Он замечает ошибку, быстро её исправляет вот это профессионал. А не то, что он перестаёт вообще ошибаться. Ник никто ошибаться. Никто не перестаёт ошибаться. Никто не перестаёт ошибаться. Не получается это. Значит, не получается, всё равно происходят ошибки. И поэтому если все постоянно вот так вот себя ведут вокруг нас, Мы попадаем в эту ситуацию, и невозможно вот. И поэтому что человек начинает, он начинает разметять своё сердце суррогатными способами. Алкоголь, курение, наркотики, суррогат. Он пытается получить это что-то. И что он говорит другим сразу, же, как только он допивает первый стакан, что он говорит? Ты меня уважаешь. Потому что все его критикуют. Он в адском обществе находится критика. Что бы он ни делал, все его критикуют. Помните этот пример с забором? Сразу же общество делится на три категории, если вы построили забор: слишком высокий забор, слишком низкий забор, общество деньги неправильно потратило. Сразу, что бы мы ни сделали, общество сразу делится на три категории критикующих, и все три нас критикуют. И человек просто вынужден искать это уважение в каком-то другом месте. Находит в самоубийстве. Это вот этические просто формы самоубийства. так интересно жестокость. Наверняка вы встречались вот да, с этим. С жестокостью, как за каждое ваше даже удачное действие вы получаете критику с тын. В общем, трудно жить в этой ситуации. Это ситуация ада, называется ведах. Ситуация ада. Поэтому у нас бледные лица. Как вы думают? <demasi mustardly ở đó> бледные лица. Бледные лица, особенно когда люди идут с работы, видно, что они бегут от ада. Они бегут за одно, они бегут за другой. Я видно, что пока они бегут, они счастливы. Когда они уже подбегают, уже. Поэтому я знаете, такое понятие в в психологии о любом с фотографиями. Это те моменты, когда человек смог улыбнуться. И его нужно было заставить. Их собрали. Знаете, здорового человека не нужно заставляют улыбаться. Пока фотографы заставляют людей улыбаться, значит это ад. Ну эти нужно их собрать, поставить и на секунду заставить вместе улыбнуться. Раз, два, полетела птичка, птичка, врубаемся, сыр. Ну, да. <плёк> <плёк> если они смогли улыбнуться, вот это называется хорошая фотография. Если все смогли улыбнуться, если не получилось, заново нужно фотографироваться. Поэтому у нас, если там 50 на фотографий, то во любом и мы 50 раз могли всё вместе улыбнуться в жизни. Ну это очень редко. Поэтому если мы находимся в более высокой ситуации, то нас наоборот, если время дёргают, постоянно боишься. Что ты постоянно боишься? Это всем кажется очень подозрительным. Очень позитивным. Если если вы просто будете улыбаться, но в автобусе, вы могут вообще стукнуть по улыбке. За что улыбаешься, скажет? Что улыбаешься? Да, очень подозрительно, если человек улыбается, очень подозрительно. Что такое? Нужно разобраться. <смех> Надо разобраться. Вот. Это способ пройти через таможню. Вы знаете, что если вы идёте очень улыбающийся через таможню, вас обязательно остановят. Что улыбаешься, что такой довольный. Ну-ка, давай всё выворачивай, все карманы. Поэтому нужно идти очень грустным. Я вам секрет. Если вы идёте очень грустный, вас никто не останавливает. А проходи. Тебе плохо, мне плохо, брат. Ну если вы улыбаетесь, а что это он улыбается? Я так тяжёлую работу, он где-то улыбается за границу приехал. Ну как-то говорячиво всё. Если поедете и будете русскую границу пересекать, не улыбайтесь. Это просто опыт. Так это действует, факт. Интересно. То есть каждый действует в рамках своей морали. И сейчас мораль фактически аннулируется, когда каждый действует в рамках своей морали. моралинулируется, аннулируется. Тут интересно, иногда все действуют очень агрессивно, агрессия страсть называется. И страсть это когда всё накаляется, отношения накаляются, накаляются, накаляются, накаляются, все красные, отношения красные, лица у всех красные, то веда космицы даже планеты начинают накаляться. Поэтому сейчас говорят о потеплении каком-то. Это не просто потепление, это психологическое явление, все красные, все ругаются постоянно напряжены. даже планета начинает нагреваться. Так интересно. А в ведах описывается, что правительство становится беззаконным, творит беззаконие. Не поддерживается уровень морали. Не поддерживается. Нет смысла в морали, человек, руководитель не видит смысла в морали. Не может так решать свои проблемы. Ну это идея. Идея, что по-настоящему можем делать скачок, если мы делаем скачок в своей морали. Если мы делаем что-то очень моральное, то даже в материальной жизни у нас происходит реальный скачок. Например, современно, а современные маркетинговые исследования очень интересную вещь открыли, очень интересное явление. Из такого понятия, как а маркетинговый предел, предел в развитии маркетинговый потолок. Что бы вы ни делали, то какой-то продукт в какой-то ситуации не может больше распространяться, распространяться, чем этот потолок. Невозможно. Всё, упёрлись в него изо всех сил, мне нужно поддерживать, чтобы он вообще не упал. Называется потолок маркетинговый. Знаете, такой, блин, по-разному называется в разных науках, но в этом принцип. Так вот, в некоторых предприятиях получалось прорваться через этот маркетинговый потолок на следующий уровень развития. Как вы думаете, в каких случаях это получалось? Очень интересно. Так вот специально изучали этот момент, и это получалось тогда, когда эта организация делала массовое влияние своих средств на благотворительность. Когда тратили большие суммы безвозмездно, бескорыстно, да? Просто всё, уже, уже были деньги, но товар не распространялся, всё, был потолок. И решали: нужно что-то сделать хорошее, построить большой спорткомплекс или огромную библиотеку, ещё что-то. И они строили это, и вдруг происходило что-то Они переходили на следующий уровень потолка. Такие исследования интересные. Очень интересные исследования. Настоящие изменения. Вот это да, вот это маркетинг. Это очень интересно. Очень интересно. В таком обществе может проявляться лень. Лень это когда человек работает только тогда, когда ему платят. Если не плата, человек перестаёт работать. Если платят, он работает. Никогда ты не стойёт работать, знаете? Или не учил. Или не учи. И причём он способен работать не только когда ему платят, а когда ему платят столько, сколько он считает, может окупить его ненависткую работу. Понимаете? Тогда человек способен работать. Если он получает столько, сколько по его мнению окупает его ненависткую работу, он способен работать. В этой ситуации счастливым не станешь. Невозможно, да? Человек идёт и думает: "Ладно, ради этого я смогу работать. Ради этого я смогу. Ради этих денег я смогу. Я утружусь за секс, получу эти деньги и всё". Если он не получает, он просто сходит с ума. Просто сходит с ума. Потому что он ненавидит свою деятельность, и когда ему ещё и не платят, ничего, то он просто сходит с ума. Так интересно. Что дальше происходит? Все становятся негостеприимными в таком обществе. Сейчас хозяева начинают злиться даже на гостей. Раньше считалось, что если если кто-то просит пить, сейчас уже пить перестали просить. Да? Уже просто никто не даёт. Раньше я помню, постоянно просили пить. Помните? Раньше. Да, да, да типа пить, дайте попить, цепили аппараты стояли везде с водой, помните, одна копейка. -у -у. Так интересно, везде была вода, можно было попить, всё, всё куда делось? Вроде бы прогресс увеличивается, а простой воды ни стало нового. Раньше были эти простые автоматы по 1 копейке, по 3 копейки, штушковая пивото водо, помните? Везде была вода. Государство заботилось, чтобы везде была вода. Сейчас мне попьёшь воды простой. Простой воды нет. И раньше считалось, что если человек просит пить, ему не задавать воду это оскорбление, молоко нужно дать. Угу. Если человек просит попить, молоко нужно ему дать. Вот это была культура. Если дали воды это как оскорбление. Воду давали, чтобы руки помыть. А попить давали молоко. И мы А мы стали просто давать руки помыть. Дайте попить. Вот вам вода, вода. руки помыть. Сейчас уже воду не дают. Ну попробуйте кого-то воду попросить. Никто не откроет. Воды уже мало, да и пить её уже страшно. А все травят друг друга вредной пищей в этой ситуации. Никого не интересует, какие продукты являются пищей, а какие нет. Поэтому матери травят своих детей. Если мать не знают, какую конституцию у ребёнка и и не и не, не подбирают здоровое питание для своего ребёнка. Оно просто он сокращает срок его жизни, убивают. Поэтому узкосто кулинария это главное занятие для матери. Она должна знать, какая конституция у ребёнка, как его правильно кормить. Если она этого не знает, то она кормит его вредной пищей. Разве это не сумасшествие? Да, полное сумасшествие. Но это происходит, видите? Все сходят с ума от срастик накопительству. Что это значит? Значит, что если человек потратил что-то на себя, он будет требовать взамен столько подсчётов и вложений, что просто всех судит с ума. Понимаешь? Если он на себя что-то тратит, он доволен. Но если на кого-то другого, он будет столько требовать взамен, что всех будет сводить с ума. Обычно такой человек становится профессиональным критиком или оскорбителем. Он всех критикует. Это значит, он что-то дал и потом всю жизнь требует возврата. Критика это тот, кто что-то дал и потом всю жизнь требует назад. Отдайте, дать, я уже столько дал, а взамен ничего, и он начинает критиковать это всё. Вот критиковать это всё. Так интересно. При этом атмосфера ада пронизана критикой, завистью, насилием. Так интересно. Но ходит эпохом. При этом хорошо. Атмосфера земли. И так атмосфера земли делится на два уровня: уровень животных отношений, уровень человеческих отношений. И животные отношения характеризуются постоянной конкуренцией. Конкуренция это животное отношение. Видите, животные постоянно конкурируют, конкурируют. И конкуренция озлабляет человека. Конкуренция ставит результат выше отношений, понимаете? Конкуренция ставит результат выше отношений, поэтому человек озлабляется. Ослабляются. Звери живут в постоянном страхе, потому что им кто-то постоянно угрожает. Они не могут спать. Ти думает, вот родился бы птичкой. Вы знаете, какая главная эмоция у птички? Видели птичку? Что она делает постоянно? Она в жутком страхе. Она в состоянии постоянной опасности. Видели птичку? Дюн-дюн, опа. Опа. Дюн-дюн, опа. Она постоянно боится чуть-чуть, на птичку улетела. Тут же, в постоянном страхе. Я думаю, вот был бы я птичкой, вот я бы летал, не летал бы, а постоянно боялся, чтобы не убили. ни снизу, ни сбоку, ни сверху, ни откуда. Постоянный страх. Потому что есть конкуренция, конкуренция, конкуренция. Вот такое состояние невозможно быть здоровым. И корень мира животных это неведение. И оно переживается как растерянность, человек растерян. Тут неуверенность, непонимание, что происходит, ничего не могу понять. Человек думает: "Ничего не могу понять, что в моей жизни происходит". Растерян, растерян, растерян. Поэтому мы чувствуем какую-то потребность, но не можем понять в чём, да? Вот чувствуется, что что-то надо, что-то не хватает, а что понять не может. Да? Чуствовали? Факт. Значит, вот начинается переход, переход. Так интересно. И такой образ действия, когда мы не знаем, как мы действуем, для чего мы действуем, может приводить или вверх, если человек ищет развитие, или может вести вниз дальше в адские отношения. Так интересно. Что ещё на уровне животных ещё считается ревность это одна из проблем животного уровня сознания ревность. Когда нами владеет ревность, мы хотим что-то удержать, никому это не отдать то, что имеем идею, вещь, должность. То есть мы видим счастье в чём-то внешнем. И это внешнее мы хотим удержать, это всё все удержать. Вот. Поэтому необходимо возвыситься до следующего уровня до уровня человеческих отношений. Иначе страдания будут продолжаться, и человеческие взаимоотношения характеризуются взаимоوجением и терпимостью. Вот это уже уровень человеческих взаимоотношений. Взаимоوجение и терпимость. То есть мы говорили о том, да, что в здоровом коллективе, если человек уходит, его провожают с благодарностью и почётом, да? Я уже это рассказывал. А в коллективе с моралью животных, ну, работников выгоняют с позором. Знаете, ещё коллективный суд проводят. Помните раньше было коллективный суд, так сказать, по последствиям этого поведения. Не просто выгнали, а ещё и поговорили об этом, как следует поговорили. И дальше нас будет интересовать, я побыстрее буду рассказывать, чтобы философ Петров сказать, атмосфера рая. В атмосфере рая присутствует следующее качество очень интересное. Это сладкая речь, приятная речь. А благотворительность и начало духовной жизни. Вот атмосфера радо. Благотворительность, сладкая речь, и начало духовной жизни. Так интересно. Что это значит? Значит, что в этой атмосфере все собираются по одной причине. Для чего больные собирались? Главная причина всегда одна что-то друг для друга сделать приятно. Понимаете? Например, мы сейчас мы собрались просто чтобы лекцию послушать, да? Это не атмосфера рая. Знаете почему? Потому что мы не собрались, чтобы ещё друг другу что-то сделать приятное. Если, например, мы шли на лекцию, чтобы ещё друг другу что-то сделать приятное, это тоже была бы райская атмосфера. Это ещё друг другу что-то сделать приятное. Поэтому в этой атмосфере, когда все собираются, они именно для этого собираются, чтобы не просто цель, не просто цель какого-то сбора выполнить. а чтобы ещё друг другу что-то сделать приятное. Знаете? Так интересно. Вроде бы кажется чуть-чуть отличие, да? Это совсем маленькое отличие, но коренное. И сразу всё меняется. Атмосфера полностью меняется. Так интерес. То есть главная причина для встреч в такой атмосфере это возможность сделать друг другу что-то приятное. Вот это главная причина. Сделать друг другу что-то приятное. И если появляется возможность что-то приятное друг для друга сделать, все начинают биться за эту возможность. Понимаете? Другое соревнование появляется. Другой вид соревнования соревнование за счастье сделать что-то друг для друга. Вот это совсем другая эмоция. Уже происходит переключение. И самое меньшее, что может сделать человек, как вы думаете, что самое меньшее можем сделать друг другу? Да, сказать приятные слова. Поэтому, как я говорил, Наша проблема в том, что мы очень скупы на приятные слова, очень скупы. То есть одно-два слова это уже много. Ну, а ещё не до Бога улыбнулся это уже целое пожертвование. Мы очень скупы на приятные слова, мы не можем говорить, как минимум, семь приятных слов нужно сказать. Вы знаете, есть когда люди А, женятся, у них есть такая игра. Они на каждой ступеньке говорят приятное слово. Там, например, о жених берёт невесту и не, и её несёт домой, там этаж на пятнадцатый. И на каждой ступеньке он должен называть её приятным словом. Где-то после первого этажа у него заканчивается. И ему начинают все его друзья помогать, да? И играли в такую игру? Нет? Не играли? Вот сыграйте, пока не поздно. Ну да, пусть ваш муж возьмёт вас на руки. И донесёт да на пятнадцатый этаж. Видите, <свят> <свят> то есть вообще есть у нас хотя бы семь приятных слов в нашем лексиконе, чтобы могли их спокойно сказать другому человеку. По семь хотя бы. Семь для друзей, семь для незнакомых людей, семь для противоположного пола, семь для своего пола, семь для детей, семь для старших. По семь. Всего по семь, немного. Семь слов это много? Да немного, но мы одно даже не можем сказать. Да? Мы О погоде что-то поговорим. Здравствуйте, как погода? Хорошая погода. Ну вот, как хорошо. Вроде поговорили, но приятного-то ничего не сказали. Хорошая погода, да, хорошая. Мы о погоде о хорошей поговорили. Но ну, приятного-то ничего не сказали друг другу. Но это компромисс какой-то. Да, мы поговорили о чём-то хорошем вместе. О чём-то хорошем поговорили, мы вроде бы хорошие. Но реально хорошего мы ни слова не сказали. Не сказали. Очень скупы. Что может прийти к скупому человеку? Ничего не может прийти к скупому человеку. Ничего не может. Да. А если кто-то начинает говорить приятные слова, то то другие думают, что это он какой-то план у него, наверное. Что это? Он? Знаете, когда ну ребёнок идёт: "Мамочка, там я сделал уроки, я помол посуду". Мама думает, что это очень подозрительно. Что это ты сделал уроки и помол посуду? Двойка получил, наверное. То есть мы не готовы даже делиться позитивными эмоциями. Не можем делиться. Вот негативными эмоциями, понятно, поэтому по современной статистике человек в 10 раз больше делится негативными эмоциями. То есть он способен минимум 20-25 слов негативных сказать о, о, о любой ситуации. О любой ситуации. Какую бы сейчас негальную ситуацию, человек может минимум 25 негативных слов сказать, но спокойно причём. О политике, о деньгах, о погоде, о чём угодно, 25 слов спокойно может сказать. Можете проверить. Просто честно скажите, кого? Что ты думаешь об этом? И он 25 слов скажет, не думаю. Негативно. Негативно. Поэтому необходимо научиться говорить. Мы вообще не умеем говорить. Мы фактически сейчас молчим. И мы не просто молчим, мы мчим. То есть наша речь это сейчас мычание. Мычание, гавканье, что что угодно. Но не речь. А а вся гавкают. Просто гавкают. Настоящая речь это приятные слова. Настоящая речь. Даже грубая правда объясняется вежливо. Даже если правда очень груба, она должна быть сказана приятными словами это закон. Потому что правда иногда печальна, да? Это факт. Правда может быть печальной. И это печально. Но об этом нужно говорить приятными словами. И вот это культура. Культура это обо всём говорить приятными словами. Факт. Так интересно, да? Поэтому мы все мы способны говорить приятные слова. Ещё есть а один подарок, который можем сделать другому это улыб. Улыб. Поэтому мы говорили об этом, да, если человек не улыбается, значит, он что он что-то задумал против вас. Если человек вам долго не улыбается, значит, он уже что-то задумал, нужно защищаться. А что, не улыбает? Да, очень подозрительно. Поэтому все начинают, естественно, обороняться. Это первое, что замечаешь, когда приезжаешь в страны Запада. Никто не улыбается. Я был с одного человека с Востока, и он не был никогда на западе. И вот когда приехал, знаете, что он меня спросил? Что у вас случилось в стране? Я говорю: "Что такое? Вроде ничего не случилось". Спроси, спроси, что случилось. Я спросил: "Что случилось?" Он говорит: "Что случилось? Ничего не случилось, всё нормально, оборцы хорошо". И так. А почему никто не улыбается? Ну это как у нас так всегда. <смех> у нас случилось. <смех> у нас самоворождение всё случилось. <смех> Он был очень удивлён, был очень удивлён, что вы случилось. У нас ситуация, как будто у нас у всех что-то очень сильное случилось. Что-то очень серьёзное во всей стране. Что-то очень страшное случилось. То есть мы выглядим, как будто у нас, как минимум, идёт что-то очень страшное. Какие-то последствия страшные. Оказывается, ничего, это нормально для нас. Ну, да, всё хорошо. <смех> Так интересно присколь. Поэтому именно через звук. Мы говорили об этом через речь можно менять атмосферу, в которой мы находимся. Чем мы наполняем нашу атмосферу, чем она наполнена, таков и уровень атмосферы, таков и уровень атмосферы. Так интересно. Поэтому мы должны наполнять её речью, приятной речью, чтобы атмосфера поднималась, возрождалась. Так интересно. Что мы можем сделать вывод? Какой мы можем сделать вывод? Можем сделать вывод, что в культуре уже были разработаны эти системы поведения, когда атмосфера максимально поднималась до наиболее высокого уровня, наиболее высокого уровня. Поэтому были разработаны речевые обороты, улыбки, да, ещё что-то, то есть культура поведения. То есть да, может быть, механистические вещи. Да, может быть, механистически. Да, может быть, а в сердце мы это, может быть, сказать, не совсем ощущаем. Но в конце концов, на основе этого механизма мы вырабатываем привычку. Мы вырабатываем привычку, чтобы достичь какого-то результата, необходимо в чём-то тренироваться. Невозможно сразу взять и поднять штангу. Необходима тренировка. Тренировка. Поэтому мы не должны думать, что механическое, культурное поведение это двуличие. Нет, это тренировка. Мы должны тренировать своё сердце, хорошо относиться к людям. Мы должны тренироваться говорить приятные слова, улыбаться людям в тёте. Тренировка должна быть. Тренировка, тогда это постепенно войдёт в привычку. И мы и мы привыкнем, мы будем знать, что если я вижу человека, ему нужно три раза улыбнуться, семь раз сказать приятное слово. И посмотрите, когда же эта механическая привычка изменит ваше сознание. Даже это, ну, естественно, нельзя на этом останавливаться. Поэтому мы говорим о более глубоких вещах, да? по более глубинных. Мы должны наполнить эту привычку глубиной и глубиной. Так интересно. Почему не всегда человек меняется быстро? Почему иногда он становится двуличным? Потому что одна из главных причин его обучение не сопровождается практикой. Сейчас перегиб в теории. Где бы человек ни учился, перегиб в теории очень много теории. 80% теория, 20% практика, то и меньше. И большинство теорий, может быть, 2-3 теории абсолютно бесполезны. Они нужны не применяются. Перегиб в теории, практики очень мало. Знание так вяло, практика вяло. Поэтому практики очень мало. Поэтому когда мы сейчас что-то слушаем, помните, необходима практика. То, что мы слышим, необходимо практиковать. Иначе, когда человек получает знания, не практикует его, ему только этого вред идёт. Знаете, почему? Потому что у него появляется дополнительный повод для оценки других людей. появляется дополнительный повод, чтобы оценить других. Если он не практикует, у него появляется дополнительный повод для оценки других людей. Поэтому узнали, что это практикует. И тогда практикуя, ваше сердце очистится, потому что вы поймёте, что практиковать трудно. И зависть, гнев, оскорбления уйдут. Вы поймёте, что не всё так просто. Всё так просто, то есть чудо не происходит, поэтому Мы должны что-то узнавать, тут же это протикавать, потом на записывать, утром вспоминать, помните, да, эту цепочку. Опять получить знания, опять протикавать. Опять вечером мы записывать, что получилось, что не получилось. Утром опять получить знания, опять протикавать, опять записывать. И тогда мы не станем судьями, а и начали знания делать человека судьёй. Судьёй девочкой. А судья счастливым не может стать, потому что во-первых, у него нет этих полномочий. Он без полномочий. А авторех никто не любит, судя. Кто же их любит? Кто же любит? Кто-то всё равно будет недоволен вокруг. Вот. Всех довольными не сделаешь, так интересно. Поэтому, например, в восточной культуре не всех обучали. А обучали только тех, кто сразу хотел практиковать. Если человек сразу ну хотел практиковать, его обучали. А если он просто приходил и слушал и на усмотрел, но не действовал, его не обучали. Потому что только во вред шло. основылся умником, знаете, есть такое понятие. Умник, он просто всех критикует. Просто всех обвиняет. Просто видит, как все неправы. Умник. Но действий нет никаких. Поэтому необходимо расти. Мы должны получать знания и тут же его применять. Ничего не должно гнить, если вы положили дома все продукты и не готовите из них ничего, они превращаются в гниль. Ну, эти мошки даже вылетают оттуда, замечали? Вроде не было ничего. Полежали 3 дня, пакет открываете, фу. То же самое в уме происходит. Когда мы получаем знания, но не но не практикуем, то потом однажды вы проснётесь, откроете рот, мошки вылетят. И человек начинает так говорить: "У него же мошки вылетают". Такая речь. Замечали? Аж прямо как будто вылетают. Я же на это смотрю, мне кажется, что это за мухи вылетают. Ну когда он говорит такая грязная речь. Вы замечали прямо грязная речь можно увидеть. Поэтому должны бабочки, бабочки, цветочки, лепесточки, мухи, охи. Так интересно. В ведах так и описывается, есть такое описание, что карма это зловонный мешок а всех наших грязных дел, которые мы несём на своих плечах, помните, думаю, да, говорили. И вокруг этого мешка мухи летают. Мухи это глупые желания. Поэтому необходимо взять коробочку с сокровищами. Напомните, что вокруг неё бабочки летают. Что тебе было приятно общаться с этим человеком. А не убегали вы в ужасе. Как только человек первое слово говорит, иногда приходится уже себе убегать, знаете, такое. Вроде стоит нормальный человек, у него что ему спросишь, он так ответит прямо, а шубегаешь, то а шубегаешь. Просто убегаешь. Вот из этих кирпичиков, которые мы сейчас разобрали, можно построить достаточно благоприятную атмосферу вокруг себя. Мы должны строить по кирпичику, достаточно трудно по кирпичику, по кирпичику, по кирпичику. То есть наша жизнь должна подстроиться из отношений, из отношений, из отношений. Нужно помнить такой интересный момент, есть такое назаповедание очень известное во всех духовных традициях. Когда человек ждёт больших дел. Когда человек думает, что он рождён для большого дела, люди ждут это большое дело, пока это большое дело не приходит, он ничего не делает. Поэтому каждый день совершается много-много пакостей. Поэтому во всех духовных традициях говорится одно и то же. Духовный рост состоит из маленьких ежедневных, ежечасных дел. Когда человек постоянно делает маленькие добрые хорошие дела постоянно. Именно мелочи. Духовный духовный рост, настоящее развитие путь к счастью состоит не из огромных дел, а из маленьких, маленьких, маленьких мелочей. Добрых маленьких хороших мелочей, понимаете? Очень интересно. Очень интересно. Из мелочей. Из мелочей, именно из мелочей. Знаете, тут человеку помогли, тут уступили, тут подвинулись, тут сказали хорошее слово, там, говорится. Из мелочей. И когда много-много мелочей вы вечером чувствуете, день наполнился большим приятным делом, знаете? И тогда жизнь начинает меняться. Из этих маленьких кирпичиков всё это складывается. Из маленьких кирпичиков маленькие маленькие дела. Не ждите больших дел. Не ждите большой путь. Не ждите большие проекты. Ежедневные маленькие. Запомните, секрет в мелочах. За мелочь вы вытащите всё. За мелочь. Мелкие приятные дела. И ваше сознание наполнится счастьем, но ну, наполнится удовлетворением. Так будет интересно. А так Это тоже ложный транцентализм, то, о чём я говорил. За ожиданием большого дела мы совершаем миллионы маленьких гадостей. Видите? Думаем, ну, ради большого дела можно маленькую гадость легко совершить. Никой проблемы не будет. Вопросы какие-то тогда становились. Такие серьёзные темы мы сегодня затронули. Давайте поговорим об этом. Но мы не будем затрагивать эту атмосферу, о ней можно почитать в соответствующей а литературе. Да это Бог нам человеческую атмосферу создать. Пока речь идёт о создании человеческой атмосферы с плавным переходом и красками взаимоотношений. Давайте об этом поговорим. Если мы сейчас будем говорить о духовной сфере, об этом уже много сказано, много написано. Есть другие специалисты, они будут рассказывать об этом. Меня интересуют реалии. Потому что страдание сейчас на уровне реалии происходит. То есть мы реально не можем утвердиться на уровне человеческих взаимоотношений, на уровне простой культуры. У нас нет простой культуры. Мы мы не можем сказать приятное слово, мы не можем улыбнуться, мы не можем подвинуться дальше, кто пройти. Знаете, люди сейчас тут я вижу в переходе они идут и грудью с, друг с другом столкнулись и стоят, не могут отойти. А вот вот. Знаете, не хватает мягкости. То есть нужно просто боком повернуться и разойтись. Но они даже боком не могут повернуться. Боком? Что бы я бока поворачивался? Погоди, они видно прямо. Вот жёсткость. Мы жёсткие. Когда мы жёсткие, мы разбиваемся. Нам вообще по нам очень легко разбить сердце. Если стакан уронишь стеклянный, он тут же разобьётся. И так же наше сердце. Нам что-то чуть-чуть нас обидело, наше сердце разбилось. Ну если мы мягкие, по стерину выпали, ничего, опять выправили и всё дальше пошли. Хм, так интересно. Ну мы же жёсткие. И постоянно стукаемся, стукаемся, стукаемся. Поэтому мы все поцарапаны. Потому что жёсткое, оно, оно поцарапано постоянно. Поэтому у нас много шрамов на сердце. Ну, это много обид. А ну когда постелиновый раз замазываешь, вот это да. Мягкое, каучуковое. А как философ так тогда реагировать, если вот кто-то в моём присутствии начинает кого-то критиковать. Это очень эмоционально. Если это ваш друг, вы должны встать на его защиту. Да. Если это не ваш друг, ну, то вы можете просто уйти. Потому что когда начинается помойка, мне нужно на на помойке живут люди соответствующие. Мы не должны жить на помойке. Ну, когда она вокруг нас постоянная критика, это жизнь на помойке называется. Постоянно на помойке гуляют. Туда всегда разве это приятно? Мы же не ставим нашу кровать рядом с мусоропроводом. Ну, это неприятно. Поэтому, ну что делать? Бесполезно мне нужно. Любая критика. А? Любая критика. А? Любая критика Нет, есть конструктивная критика. Конструктивная критика когда вы готовы вложить свои деньги, свои усилия, э, своё время и взять на себя полную ответственность на чтобы исправить эту ситуацию. Это конструктивная критика. Например, вы говорите: "Стули не удобные". Что-то какие-нибудь удобные стулья купили. Поэтому у меня есть предложение. Можно я на свои деньги куплю 100 новых кресел, 100 новых мягких, хороших, 100 новых кресел. Само то всё сделаю, сам привезу. Если вам не не понравится, можете их кому-нибудь подарить. Как вы думаете, примут здесь эти условия? Чудо без проблем. Но как мы себя ведём? Мы говорим: "Стулья плохие". И всё. А дальше что? Или мы говорим: Я куплю другие, дайте мне деньги. Или говорим: "Я куплю другие, дайте мне деньги, дайте мне людей, пусть они это купят". А если купят плохо, значит, да я тут причём? Видите? Это называется неконструктивная критика. От этого все страдают. Это просто судья. Судья без полномочий. Поэтому, если хотите что-то критиковать, пожалуйста. Пожалуйста. Какая проблема? А вот тоже вопрос. Угу. Почему каждый человек затегает гармонию там в себе? окружающие его считают неудачником. Близкие друзья тоже. Да. Все блокируют его эмоциональную поддержку, добивают вот этой стороной. Да. Антоний, вот, а мне самое главное вот. Ихли характеров сверху, а именно её сутак. Да? Понимаете, сам глубоко. Да? Да. А здоровье Но, в обществе больных не считается не пороком. Это. это известная поговорка. Да. Я хочу вас научить, как правильно критиковать других людей. Потихоньку научит. Сейчас я научусь, можешь критиковать кого хочешь. И не будет никаких последствий. Всё будет здорово. Профессиональная критика. Сейчас я научу. Очень просто. А комбо вы не говорили, кого бы вы ни критиковали. Всё будет очень замечательно и здорово. И в конце вы договоритесь о том, поскольку вы сброситесь на решение его проблем. Например, мы говорим: "Этот человек такой нехороший. Он абсолютно ни разуt у него нет культуры". Он ничего не понимает в духовности. Давайте все скинемся по 100 долларов, чтобы он съездил в Индию, посетил святые места, принял омовение в святых источниках и приехал бы сюда чистым и радостным. Ну, да? замечательно будет. Поэтому, как только при вас кто-то кого-то начинает ругать, тут же говорите: "Поскока скинемся на его проблемы?" И больше при вас никто не будет ругаться. Никогда. Никто не будет критиковать больше. Если А? Проблемы же не всегда материальные. Дигане нужно помочь в таком случае. Помогите. Какая бы ни была духовная проблема, можно и помощниками. И тут же не хочется никого критиковать. Сразу же. Да? Можете меня по критиковать сегодня. По критикуйте меня. Есть критика в виде так, вы обещали, э, про духовный мир на пути в последний раз, а сейчас отказываетесь. Я ничего не обещал. А где тогда У вас записано. Зачеркните. Да. Скажите, ург нет нашей на следующий раз. У вас было в не на адских землях. Угу. На рае и духовном мире. Оп. По сколько вы скинетесь на решение моей проблемы? Так. Правильно, вас заполнили. Я вас не принципы, я вам говорю, почитайте. Я сказал, что нужно сделать, чтобы вы в этом прочитаете. Где об этом прочитаете? После меня будут специальные курсы, проходитут, вот на них мы записывались, да? Вот там об этом расскажут. Один это отдельный семинар. Вот после меня мы записывались, там об этом всё расскажут. Да, мы сейчас о практичном. О практичном. Я практика. Поэтому о практичном. Ага. Ну, то практично. Вот в большинстве предметов не хочет делать уроки. По Но если его не ругать, не критиковать, он будет сосать ледицы и больше никогда в жизни Кто же не, не критика? Кто не, не критика это исполнение обязанностей. Мы говорили о судьбесполномочии. А у вас не то, что по полномочию, у вас врождённая обязанность, у вас ребёнок. Поэтому вы должны его воспитывать по всем правилам воспитания. И всё зависит от его возраста, понимаешь? И в некотором возрасте есть такой закон: пожиреешь палку, потеряешь ребёнка. Поэтому есть разные системы воспитания. Вы должны выбрать ту, которая ближе вам, вашей культуре, воспользоваться ей, взять на себя полную ответственность и платить за свои ошибки, применяя ту систему воспитания в своей практике. Понимаете? Это ваш долг. Это ваш долг. Поэтому помните, что я говорил судье без полномочий, а мать это судья с полномочиями. Она потом будет нести Всю ответственность в течение жизни. Она воспитывает его 8-9 лет, а ответственность несёт потом лет 50. Понимаете? Но ну, фактически психика ребёнка формируется за первые 3-4-5 лет. 3-4-5 лет. А потом идёт последствия, приходят последствия. Понимаете? Потом вы будете с ним общаться в течение 50 лет на основе той психики, ну, которую вы более-менее создали за первые 5 лет. Поэтому нужно много усилий приложить. чтобы это была более менее здоровая психика. Значит, 100% ответственность, 100% ответственность. Ага, да. А разве здесь можно прочитать правила воспитания? Можно. Есть разные трактаты, которые связаны с этим. Например, очень известные трактаты такие, как Махабхарата, Рамаяна, Хитападыш. Махабхарата. Махабхарата, Рамаяна, Рамаяна, Хитападеш. Такие очень известные трактаты. Можно с них начать, они продаются. Здесь можно купить? Да? В магазине есть? Есть. В есть магазин здесь. Можно купить. Ну там очень много историй рассказывается для детских игр, очень много всего. Как это происходит? Как идёт воспитательный процесс? Очень много законов о воспитании рассказывается. Также есть специальный семинар к книге, можно почитать много сил. Честно, может, ни к об этом написано в выборке специальной. Он говорит, э-э не будет, то есть он будет, э, как-то достаточно уникальный. В смысле, где вот не будет никакого из проектов, особенно из из детней. И такой ребёнок. О каком ребёнке вы говорить? Ну, о каком? Маленький. Да какой стресс, я не понимаю. Нет, ну, э, если вы его воспитаете хорошим? Нет, не хорошим, а вот смотри, да, да. Если вы его воспитаете хорошим, да, это будет удивительно. И он будет белой вороной. Потому что хах, хор... хорошесть это патология сейчас. Хорошесть это патология, но но общество не даст ему так просто быть хорошим. Поэтому вы зададите ему ориентиры, цели. Понимаете? А общество проверит его сознание, насколько он хочет идти по этому пути. Поэтому путь не будет таким простым, не будет таким однозначным. Поэтому он попробует и то, и это. Но если вы зададите ему правильный ориентир, и что такое правильный ориентир? Это пример. Если у него будет ваш пример, то он будет идти в ту сторону, которую он выберет. Он туда сходит, там посмотрит, потом вспомнит ваш пример, и у него будет выбор. Поэтому главное воспитание дать ребёнку выбором своим примером. Если мы не дали ребёнку выбор своим примером, мы не дали воспитание. С какого года можете говорить правильные слова, давать ему информацию, учить его считать или писать? Главное это пример. Пример. Тогда у него будет выбор. Нет примера нет выбора. А информация ноль. Не так важно. Не так важно. Понимаете? Угу. Uh -huh. В Японии до, до 5 там, до 7 лет ребёнку не надо указывать ничего, всё жду его доделы. Да. Все, все, да. да. А как же вы говорите, для для 3-4 лет его воспитывать? Ну я не говорю, что до 3-4 лет его нужно бить. А, ну, воспитание, это в воспитание, ты значит его бить. Воспитывать, значит, действовать в соответствии с системой воспитания. И чек принимает по системе. Например, ну в Японии система, а, как в ведах описано, как в ведах. Точно такая же система до пяти лет к нему относится как к царю в Японии. С 5 до 15 лет как к слуге воспитывают очень ну, так серьёзно. После 15 лет как к другу, как к соратнику. Та же самая система. Та же самая система. Но они знаете, что до пяти лет нет, нет никакого воспитания, наоборот, как мы говорили, на ну, закладывается стереотип мышления. Закладывается стереотип мышления на основе обсуждение, слушание философских произведений. Да, то есть каждое утро, каждый вечер мама, папа и ребёнок на собираются и слушают и обсуждают Гуго Чаше философские произведения на основе сказок. Интересные ведические сказки. Это да, это их воспитание, но в пять лет это заканчивается. У него появляются некоторые чувства, и его сразу родители замечают. Не обязательно 5 лет ждать. Это, знаете, такое, э, некоторое непоседливость или ещё это называется сорванец, знаете? Когда вот он становится сорванцом ребёнок, срывается всё. Значит, уже пришла пора другого воспитания. И до этого он ещё более-менее зависим. Но когда он начинает срываться, сорванец называется возраст. Начётся вторая стадия воспитания началась. А если не в детстве сорванец? Бывают бывают Они не с детства, они ещё с той старости. Были весёлые дедушки и бабушки. Да. А вот они не вредно переносить, в общем, на нашу почву, как вот эти советские питания Востока, вот у нас как бы русские сварились. Например, расскажите русскую традицию воспитания. Сейчас, знаете, какое воспитание? У нас говорят, если ребёнка не поить пивом, то он будет больным и нервным. Но это русская не традиция? Вот это уже да. не считаю это русской традицией. Да. А есть такая реклама, вот я лично видел. Вот да вы видите, лично. Реклама пивзавода, вот я лично читал своими собственными глазами. Вот даже не верится, да? Вот я читал. Да, вот интересно, да. Поэтому система такова. Мы должны воспользоваться тем, что нам близко. И каждому близко свою найдите культу-систему, изучите её, найдите в ней рациональное зерно и возьмите на себя полную ответственность по применению этой системы. Понимаете? Он должен научиться вести себя культурно. Если вы можете это сделать с помощью какой-то системы, себе будут рады узнать вашу систему и есть свободу. Есть свободу. Да я рассказываю о той системе, которая до сих пор работает, и люди, которые выходят из этой системы, они становятся культурными. Они, они способны улыбаться, они способны говорить приятные слова. Знаете, то есть пока это ещё есть, пока эта культура ещё сохраняется. Можно за это любую другую культурную традицию. Рижбана давала, что давала такой же результат, факт. Лишь бы был результат. Воспитание, результат очень быстро проявляется. У вас будет всего 5-7 лет, чтобы увидеть результат. Да. Поэтому самые лучшие воспитатели это бабушки. Знаете почему? Потому что ошибки их воспитания прямо перед ними ходят. Они говорят: "Вот они ходят прямо перед ней. А оценки за её воспитание троечки с минусом ходят. Знаете, прямо оценки ходят. И она уже своих внуков под другого, она говорит: "Просто забирают у них. Говорит: все, "Мне нужно рассчитаться со своей судьбой. Мне нужно воспитать нормально". своих внуков поймет. Поэтому в хорошей культуре внуки просто вырываются вообще. Бабушки просто разрывают внуков всё. Они хотят их воспитать. Потому что они видят, что существует с их детьми. Ага. А можно и вообще бы стало неудобно. А так он такой собой и так, то есть вот мы кого-то обсуждаем, это просто пример. Это пример довольно общий, то есть вот все люди часто какой-то сам себе выкладывают. Ну, мы не должны другого That's человека true. обсуждать, нет смысла. Вообще. Нужно лучше о себе думать. А что люди себе говорят по-разному, у них своя жизнь, у них своя судьба. Если это не явно криминально, то лучше даже и не задумываться об этом. Это проблема построения отношений вот, с собой. с такого типа людьми делать им что-то приятное. Всем людям нужно делать что-то приятное. Нет какого-то другого типа отношений. Никому не нужно делать бёдости. С, с, с каким бы типом живых существ мы не общались, тип взаимоотношений только один им нужно делать что-то приятное. Понимаете? Нет какого-то другого типа взаимоотношений. Всё остальное это война. Разной формы войны. Война никому не приносит счастья. Никому. Вот это знаешь. Нужно делать что-то приятное, да? Смотрите, одет слушаю и просто не понимаю, что ты ну подтвернил. Это мы обсуждали в семь лекциях. Переслушайте все записи. Он неcenter это как субъективную критику человека, а сам хочет услышать это себе. Там ну что-то сделали, он хочет знать, как оно реально сделано, спрашивает другого. Он хочет хорошее себе услышать. Ну хорошее. А мне кажется, а вот попробуй это. Хорошо, даже чувствуешь это? попробуйте. Человек хочет хорошее себе услышать всегда. Это закон психологии. Короче, говорит: "Ну вот, а, а скажите, пожалуйста, что вы думаете о том, что я сделал?" Человек всегда ждёт, что ему скажут хорошее. А когда ему начинают говорить плохое, знаете, вы, вы становитесь его врагом. Когда ему начинают говорить плохого, говорит: "Ты кого правого имеешь?" И он просится сказать что-нибудь хорошее, мне. то мне он-то думал, что хорошее будет говорить, начинает по говорить. И они становятся врагами такие люди. Закон психологии, да? Что я делаю хорошо, мне нет необходимо тебе спрашивать. Я и так знаю, что я делаю хорошо. Ну вот и не спрашивать. А если я делаю что-то не очень? То, да. то есть не дерзко, ну как как правило, мне да. кажется. Ну, начнёт я обижаться. Ну, это, наверное, зависит от человека, если он готов услышать это, то он, наверное, не обидится. Ну, он что за святой человек? Обычно обижается. В 99% обижаются. Это просто опыт. То есть Вы просто статистика. Как в таком случае, если человек тебя спрашивает? Если человек вас спрашивает, Пожалуйста, дайте оценку моим листьям. Знаете, говорить нужно только хорошее, только хвалить. А с ничем говорить, хорошее поступать. Всем слов нужно хороших минимум сказать позитивных. Даже мне это будет враньё? Даже. Смотри. Да. Смотри. Это будет приятная правда. <свят> да. Минимум? Да. Как минимум, хотя бы всем слов сказать хороших. А потом проскорить, что я не специалист, не могу вот, разобраться, уж списку спец, вот, другого специалиста. Хорошо. Но я вижу, что я думаю, что это очень хорошее, приятное, замечательное. Но мне кажется, с этой стороны очень хорошо и пятерка десятка. Всем всё достаточно. Ну, только быть -то поверхностное общение получается. Хорошее общение. Ну и надо. Хорошее общение, только сейчас говорить. Говоришь, что нужно идти к адре прав. Правда неприятно. Мы сказали приятно, можно и сказать. Засказать её приятно. Да, попробуйте сказать ее приятно. Но вот когда вы говорите, ему надо сказать правду приятно. Слышь, это страшно. Нет, ему на приятно нужно ему его сказать. А чтобы её сказать приятно, нужно сказать её не сразу. И открою один секрет. Если вы что-то сразу говорите человеку, как, как, как только вы видите какой-то недостаток, вы не сможете сказать эту правду приятно. Не сможете. Что бы вы ни сделали, не сможете. Вы будете критиковать, ему будет больно. Поэтому, видели что-то? Если это не смертельно, через некоторое время скажите об этом. А ещё есть более культурный момент. Нужно через кого-то это сказать. Нужно найти того, кого он уважает, и через него это сказать. Понимаете? Ещё более культурно. Ещё более культурно. Поэтому умение говорить правду это целое искусство. Это можно было бы целый семинар прочитать. Может, я сделаю когда-нибудь такой семинар. Как говорить приятную правду. Было бы очень интересно. Неприятную. Ну да. Но уж неприятную тем более. Приятную-то трудно говорить. А неприятную тем более. Мы приятно, правда, не можем сказать. Гамметан тебе зарплату принесли. Мы приятное, правда, не можем сказать. Мы завидуем, зависть. Зависть нам не даёт сказать приятное, правда. А уж неприятно это мы не можем приятно сказать. Поэтому так интересно. Есть ещё на чём порыбость? В общем. Ага. А как будет, если счёт за рабочий Рабочая ситуация, значит, долгая с какой-то. То есть есть да. какие-то должностные обязательства. Да. Надо дать обратную связь и то есть это тоже критика. Значит, должен, ну, должен, значит, то есть команда должна, должна знать, что вот что-то делать неправильно. Да. Но происходит. это всё нужно делать приятно. Мы не должны постоянно друг друга колоть. Знаете, есть есть такой вид взаимоотношений, и глаукалование называется. Нужно поглаживать друг друга, понимаете? Вы знаете, как как мама, она его по По головке, дорогой, дорогой, давай-ка. Бум, сидим. Знаете, мягенько, да, но вперёд. А? По головке, по заднице, бум, вперёд. Знаете, мягенько, но вперёд приятно. Ребят, вот... это тогда постоянно невозможно. Вот вот эти вот постоянные уколы, это очень вредная атмосфера. Это очень вредно вперёд. Нужно очень приятно, размягко, мягкость. Ваша илука должна быть мягкой. Значит, У нас сочиновкой играл. Она должна быть мягкой. Не, не, несолнце. Да, мягкая должна быть. Давайте. Мягко. Мягко. У нас все иголки. Понимаете? А причём мы такие, знаете, как бы, э, а, а санитары не, не не по вызывают. То есть нас никто не вызывал, как правило. Да. И вы идёте по улице, знаете, останавливается скорая помощь, и вы скакиваете на санитара, вас скручивают и укол. Грипп идёт. э да. правда. И вы же, вы будете довольны, нет? Он так тряс ходит в жизни, да. Так тряс ходит. Поэтому мы такие, знаете, ну санитары не повызовывал. Мы думаем, что мы знаем, какой грипп идёт, и кому нужно укол срочно поставить. И всем укол налево, направо. Ну нужно дождаться, когда он к вам придёт на приём. Он будет готов с вами поговорить. Мне сейчас до должна с ней обязательство, вы должны просто делать это. Тут уже ничего не поделаешь. Это долг. Ничего не сделаешь. Угу. То есть у нас же есть дни, да, просто у меня получилось так. Если я пришла, не вижу, что, ну, вещи разбросаны, да, и я говорю: как "Замечательно, вещи так все прибраны". Ну, и вот я начинаю говорить тем самым, когда она понимает, что, ну, что вещи разбросаны. делать это нужно всё равно, как раз это получается. Ну это ваш опыт, да. Это очень интересно. Каждый должен свой опыт развить. Мы изучаем общие вещи какие-то, но у каждого будет свой опыт, помните? То есть по общему ни, ни, никогда не будет работать. Каждый должен по-своему это начать применять, получить свой опыт в жизни. Поэтому у нас будет свой опыт какой-то. Очень интересно, да? Очень интересно. Угу. Разобрались. Ну. Да? Хорошо, значит у нас будет последняя лекция послезавтра, да, в субботу. Завтра лекции не будет, завтра здесь будет концерт. Все могут прийти послушать концерт, очень хороший. А лекция будет послезавтра в это же время, в субботу, да? В это же время будет. Лекция будет в это же время? Да. В это же время, да? В это же время концерт будет без изменений. Те, кто заказывали диски на последнюю лекцию, получат диски, да? Да, на последней лекции получит. Конечно. На последней лекции. Все получат диски. Последнюю лекцию вы прочитаете. Или прослушаете. Она будет записана, потом мы её вставим к вам на диск. Послушайте, нам мы не сможем раздать сразу диски с последней лекции. Поэтому обычно диски раздаются без последней лекции. А? И я буду подводить итоги, буду мм объяснять о иллюзиях в отношениях, то есть какие бывают иллюзии. Неправильное неправильное ожидание, постараюсь это раскрыть. Неправильное ожидание от других людей. Каковы они эти неправильные ожидания? Постараемся это обсудить, если хоть отрывочно. Хорошо. Большое вам спасибо, что вы смогли прийти сегодня.